Эпизод четвертый. Иван Иванович отвел Муравьеву горницу. Три дня они щупали землю шурфами и выемками близ займища и ничего не обнаружили. Григорий очень много курил, угрюмый и злой, подолгу сидел у каждого пустого шурфа, намечая новые точки поисков железа. Потом он ушел на лыжах в глубь тайги, оставив дружка в займище. Минуло две недели. Григорий все еще не возвращался. В пятницу в Преречье разбушевалась непогодица. Маньчжурский волкодав еще с утра начал выть и к вечеру весьма беспокоил Ивана Ивановича. Шум хвойного леса, тьма, неприглядное хмурое небо, снег и снег — все это нагоняло тоску. — Ить пропадет, пропадет, инженер, — твердил Иван Иванович, похаживая по избе и размышляя о судьбе Муравьева. Да разве я ему сторож? Удивление!» Эдакая дурная непогать разыгралась. Поди ж ты, искать железо в такую погоду. Да где оно, это железо? Эх, вот ты и возьми, пропал человек. Да какой упрямый, беда. Иван Иванович хотел было унести лампу из избы в свою квадратную спальню, как вдруг с тяжелым грохотом и шумом, как снежный столб, ввалился в избу Григорий. «Живой! Ах ты, Господи! А я-то изнылся! Вся внутренность переболела, и волкода в себе глотку надорвал, ахал Иван Иванович, суетясь в избе. И так погибнуть можете, опасная охота за железом в такую не поготь. К утру вызвездит, потянет с и замерзли бы. Оно ну, хучи весенний снег, а в тайге злее Сретенского. Ишь, как взвывает!» Григорий что-то пробормотал в ответ, устало сбросил мокрую тужурку, башлык, мешок, оббил рукавицу и снег сунтов, прошел к лавке в передний угол и сел, навалившись локтями и грудью на стол. — Верно, все впустую, — спросил Иван Иванович. — впустую. — Да есть ли тут железо? — Оставьте, — проворчал Григорий, уставившись неподвижным взглядом в стол. А графина подала на стол жаркое в утятнице, пирог, горячие подрумянившиеся шаньги и, по велению самого, шкалик с зверобойной настойки. Иван Иванович присел спиной к железной печке и, прогревая широкий зад, заговорил. — Уж не хворь ли какая прилипла к вам? От здоровья до нездоровья одна невидимость. Кушайте, не обессудьте за худой стол. теперь Топерча мы в тайге живем на своих харчах. Охота, рыболовство и все прочее. Вот бывал митюх мой, тот ловко охотился. И тетерка, и косачи, козуля, и стерлядка. всё было в его руках. Теперь че он у меня орудует на фронте? Эхе! Ну да и мы здесь пробиваемся. Вот хряснем пороза, тогда уж этким манером колбаски начиним с кравцой и с мясцом, и всякое такое разное. — Ты, Аграфена Терентьевна, подай пирог с Налимьей печенью. Вечер у меня был добрый улов в заездке. Трех Налимов поднял и двух стерлядок. — Эхе. — А я с чем подала? — С печенью и есть, — окрысилась худосочная Аграфена Терентьевна. Была она в рыжей полинялой кофте и в широкой черной юбке, обхватывающей ее тело колоколом. «Эх, как же я измотался в верховьях Варгатея!» — заговорил Муравьев, разламывая Шаньгу. Снежищих хлещет в лицо, свет белого не видно, забивает нос, глаза, уши, рот. Чуть выбрался. Так и думал, что где-нибудь сдохну в приречье. Нет, выбрался. Значит, еще есть сила в ногах и в голове. За семь дней я прощупал землю по всему Варгатею. Ни черта нет». «Но я его возьму, железо, возьму из преисподней!» Иван Иванович многозначаще взглянул на жену. А графена, поджав губы и скрестив на плоской груди сухие жилистые руки, строго посмотрела на иван Ивановича и отвернулась. «Выбрался все-таки», — продолжал Григорий. «Но это не выход из положения. Я не выбрался, а еще крепче влип. Меня что-то знобит и ноги ломит». «Прошу вас, уделите шкалика три зверобойной, до да той, в которой оглушительная крепость». А графина нехотя достала из шкафа зеленую бутылочку на стойке на каменном зверобое и все так же со строго поджатыми губами, не спеша, поставила ее на стол. «А еще две», — напомнил Григорий. «Да ведь в этой одной, Григорий Митрофанович, вся материнская крепость». — Прежде бывало, мой покойный тестюшка, — начал было Иван Иванович, — оставим тестюшку, — буркнул Григорий. — Меня что-то здорово начинает знобить. Не свалиться бы только в займище. Тогда все пропало. А дело мое — дрянь как никогда. Я ударил в колокол, а железа здесь нет. — Эхе, и я так думаю. — Вы так думаете? — Вроде этого. А-а-а. Григорий насупился. «Думать, кажется, легче, чем искать. Здесь все признаки говорят за железо. Богатство здесь, черт знает какое. Достаточно месторождений. Но где они? Их надо искать, Иван Иванович. Искать надо. Геолог идет шаг за шагом по следам горных пород, изучая все на своем пути. И по целому ряду мелких признаков он решает свою задачу. Это очень трудно. А вы так думаете. Я вот тоже думаю». Почему на верхнем Варготее такие огромные гари? Лес выгорел. Почему? Не потому ли, что вы здесь в летнюю пору сидите и думаете, а лес горит? Горят миллионы? Горит национальное богатство? Почему? За такие дела я бы собрал всех лесничих и заставил бы их всех в общественном огороде брюкву садить. И садили бы вы эту брюкву до тех пор, пока бы не научились дорожить лесом. Правильно, я думаю? Иван Иванович не успевал мигать черненькими глазками. Он и влево поворачивал голову, и вправо поворачивал, и поднимал недоумевающий взгляд на Аграфену Терентьевну, и все-таки не понял, всерьез или в шутку говорил о лесных пожарах муравьев, или лес для того и растет, чтоб гореть. — Во что? Ну а как же? — Да ведь на каждый оршин лесничего не поставишь, — ответил наконец Иван Иванович. — Наше займище на все приречье, на тысячу верст! — Один Иван Иванович. — Эх, причин не моя, ежели я не Яроплан. Тут и за лесосеками надобно надо доглядеть и за моралами, и разное такое. А тайга-матушка размахнулась от неба до неба. Вот и усмотри. На эдакой позиции сам черт ногу сломит. Ну — Ну-ну, — Муравьев покачал головою. — Однако крепка ваша философия. В тот раз вы заикнулись что-то о войне, — Григорий разгорячился. «Да знаете ли вы, черт вас побери, что на фронтах убито 2 миллиона человек, а?» Иван Иванович растерянно склонил взлохмаченную голову, призадумался. «Как он на меня насел?» «Зверобойная разобрала. Какой же норовистый, а?» И, чувствуя, как нестерпимо прижгло зад от печки, крякнул. «Горячий вы человек! Понятие-то у меня мужичье. Миллион человек, говорите?» «Два миллиона, — я сказал». 2 миллиона. Всяко случается в миру, Григорий Митрофанович. Беды человеческие, никем не меренные и не вешенные. На том мир стоит. Один умер, другой на свет объявился. Алик слов сказать, мор полоснет по людскому миру. У, сколько горя разного и всякого льется тогда по земле. Миллионы вымирают. Али вот война. Вылез немец. Что же, смотреть ему в зубы. Негоже, бить надо. Вот и бьем. И метюха у меня там. А война правого и виноватого, и здорового, и хворого, и доброго, и злого всех подчует смертью. И чего не переживает мир людской? Эх, и всякое случается. А через что война? Другой уродицы адыки, вроде Гитлера. Ну и беда. Он мест себе не находит на земле. Возомнит себя умнее всех и начинает гнуть шальную линию и метит эдаким манером на божницу в святые. То и Гитлер. Такой вырежет в одну ночь два миллиона людей, только бы бы свою шальную линию провести в жизнь. Ему что, 2 миллиона людей? Эх-хе! — Крепка ваша философия, крепка, — повторил Муравьев, покачиваясь всем корпусом. Лицо его покраснело, — Ворот гимнастерки распахнулся, черные волосы растрепались. Иван Иванович вытаращил глаза и долго держал рот открытым, точно испугавшись самого себя, что так долго и пространно говорил. — Ну, что же вы замолкли? — Увольте меня от такого разговора, — взмолился Иван Иванович, ерзая на табуретке. — Увольте. Грамота мне не далась. Понятия широкого не имею. Увольте. — Ладно, ладно, — забормотал Муравьев, прислушиваясь к вою бури. — Эх, какая ноченька непогодная! Как она бродит весенняя, студеная ноченька! — Ноченька! — А дела мои дрянь! дряни тысячу раз дрянь! Сколько уж дней в Преречье, а я все еще на распутье! Дрянь дела, дрянь! Я должен что-то решить! — Ноченька, ноченька! И уронил взлохмаченную голову.